Частица 55. -я. За свою жизнь Эйнштейн получил много писем от детей. Одна маленькая девочка написала крупными корявыми буквами на листе бумаги. «Мне шесть лет. Я увидела твою фотографию в газете. Думаю, тебе нужно подстричься, чтобы выглядеть получше». Дав этот совет, девчушка по-взрослому подписалась. «С уважением, Н. Анна Луиза из фолс чорча штат Вирджиния, написала. «У меня есть вопрос, на который я хотела бы получить ответ». Я хотела бы знать, как цвет проникает в перья птиц. Дорогого мистера Эйнштейна спрашивали о возрасте Земли и о том, могла бы существовать жизнь не будь Солнца. Он ответил, что вряд ли. Один мальчик интересовался, все ли и обязательно сходят с ума. Фрэнк из Брестоля, штат Пенсильвания, спросил, что находится выше неба и прибавил: "Мама сказала, что вы можете мне это объяснить". Кеннет из города Эшборо в Северной Каролине задал более философский вопрос. Интересно. «Раздастся ли звук, если упадет дерево, а рядом никого не будет? И если да, то почему?» Питер из Челси, штат Массачусетс, не размениваясь на мелочи, задал самые главные для человечества вопросы. «Я бы очень хотел, чтобы вы сказали мне, что такое время, что такое душа и что такое небеса». Попадались и не столь сложные вопросы. Мальчик по имени Джон сообщил Эйнштейну. «Мы с отцом собираемся построить ракету и полететь на Марс или Венеру. А вот бы вы полетели вместе с нами...» «Потому что нам нужен умный ученый и кто-то, умеющий управлять ракетой». Время от времени попадались письма от детей, не верящих, что Эйнштейн жив, таких как 12-летняя Джун, ученица старших классов канадской школы Трейл Джуниор из Британской Колумбии. «Дорогой мистер Эйнштейн», — писала она, — «мне хотелось бы узнать, существуете ли вы на самом деле. Вы можете считать этот вопрос очень странным, но некоторые ученики в нашем классе думают, что вы персонаж комиксов». В том же духе было письмо от Май из Южной Африки. Эта девочка думала, что Эйнштейн умер. «Я бы, наверное, написала вам давным-давно, только я не знала, что вы еще живы. Я не интересуюсь историей, вот я и думала, что вы жили в XVIII веке или примерно в то время. Я, наверное, спутала вас с сэром Исааком Ньютоном или с кем-то еще. В общем, на уроке математики учительница как-то рассказывала нам о самых выдающихся ученых». она упомянула, что вы были в Америке, а когда я спросила, там ли вы похоронены или в Англии, она ответила, что вы еще не умерли. Я так обрадовалась, услышав это, что была наказана, и меня чуть не оставили после занятий в кабинете математики. Еще Май Фэнви рассказала Эйнштейну, что собирается вместе со своим другом Пэтом Уилсоном прокрасться ночью в школу, чтобы посмотреть в телескоп на небо, и поведала, что любит точные науки. Как возможно, что космос существует вечно? размышляла девочка, а потом добавила. «Жалко, что вы стали гражданином США. Лучше бы вы жили в Англии». Очевидно, восхищенный энтузиазмом Майфенви Эйнштейн прислал ей ответ, в котором одобрил ее ночные эксперименты и извинился за то, что еще жив. «Впрочем, со временем я это исправлю». На 76-й день рождения Эйнштейна пятиклассники начальной школы Фармингдейла прислали ему пару запонок и галстук. Своим подарком написал он им в ответ Вы намекаете, что мне надо бы выглядеть более элегантно. Увы, галстуки и манжеты остались лишь в моих детских воспоминаниях». Это было одно из последних писем Эйнштейна. Он умер примерно через три недели после того, как написал его.